Глава девятая. Благие намерения. Ну, сказать, что равнина была совсем безжизненная. По ходу движения я время от времени уменьшал голове местной фауны, отоваривая палицы по башке сусликов и змей. Пришипок одного не весь как сюда попавшего, отощавшего гоблина. Это хоть как-то меня развлекало при ходьбе, поскольку от ворот замка рощица казалась ближе. А по факту я топал уже чуть ли не час. Оптический обман зрения, однако. Если честно, шел я даже с удовольствием, предвкушая, как их сниму обувь, опущу ноги в холодный ручей, который там просто быть не может. Рощица же, потом развалюсь на травке. Удовольствие, конечно, цифровое. Я вошел в рощицу и напряг слух, чтобы расслышать плеск воды. Вместо него из кустов в паре метров от меня донесся женский крик: «Ай, не надо, пожалуйста, не надо!» Я вытащил палец и побежал на крик. Я не слишком добродетельный человек и по жизни не советую вызывать к моей гражданской совести, не поможет. Но при этом я очень не люблю, когда обижают или бьют женщин и детей. А тут кажется именно это и происходит. Буквально в два прыжка я преодолел расстояние до кустов и увидел довольно странную картину. Игрок двадцать третьего уровня с никок Григорий буквально резал на куски кривой сабли какое-то страшненькое существо явно женского пола. Оно морщило свое обезьянью в мордочку, заливаясь слезами и кричал «Не надо! Ну, пожалуйста!» Игрока это не останавливало, и в данный момент он снова заносил саблю, явно собираясь отрубить несчастной чудью руку. «Слышь, ты чего?» — сказал я григорию Тот обернулся по волчьей, всем корпусом, и выставил саблю перед собой. «Ты кто? Тебе чего надо?» — заорал он. «Конь в пальто», — ответил ему я. «Ты чего к девке привязался? Она же не агрессивная, на тебя не нападала». Вон, ты ее режешь, а она все равно не агрится. Ее и так жизнь наказала. Смотри, какая зачуханная. А тут еще и ты маньячишь. Да тебе какое дело. Хочу и режу. Да никакого дела нету. Просто изуверство это. Какое изуверство? Она программа. Просто программа. Ну и что, что программа? Она вон плачет, ей больно. Ты же не зверь дикий. Отваля от девки по-хорошему. А если не отвалю? Слушай, чего мы с тобой как пацаны в пятом классе разговариваем? Давай просто разбежимся. Ты иди к тому лесу, там кого -то только нет. И кабаны, и гоблины, и неведомо зверушка с именем собственным. А к ночи скелеты полезут. Ну и кроши их в мелкий винегрет. Слышь ты, правозащитник, я сам решу, кого как и когда мне убивать. Не лезь в мой игровой процесс. А будешь лезть, я администрации на тебя жалобу накатаю. «Защити меня, я не хочу опять умирать!» прошептала мне существо, увидев, что Сузи сузив глаза, снова поднял саблю. Мне очень не хотелось становиться агром. Это налагало определенные штрафы, да и вообще, оставлять это замурзанное чудо, да всего лишь программу, с этим психом тоже было неохота. Значит, пришло время грязных технологий. И «Ее бы ты так порезал!» Зуицким голосом спросил я. «Кого я?» Просипел Григорий. Но ту, которой тебе не дала. Небось, только тебе и не дала. Заткнись, идиот! Григорий повернулся ко мне. Выкатил глаза изо рта, потекла стройка слюны. Он же стопроцентный неадекват. Тут санитаров надо с крепкими руками вызывать. Паковать его в рубаху соответствующую. И в стационар помещать. Имени доктора Петра Петровича Кащенко. Я вас всех порежу! Заблажил Григорий. Всех! И тебя, и эту дуру, и тут дрянь! И он попытался достать меня с саблей. С учетом того, что расстояние между нами было велико, он, конечно, не дотянулся, но программа засчитала это как атаку игрока игроком, и теперь я мог прикончить его с чистой совестью. Георгий завизжал и, сократив расстояние между нами, снова попытался рубануть меня сверху вниз. Но это не безобидная девка. Я уклонился от удара и тут же саданул ему палец и в правый бок. Подставил щит под его новый выпад. от белому руку сабли саблей влево. Так что окрылась его грудь, и со всей дури пробил в нее. Ги Григорий отбросила назад, и я, не особо задумываясь, тут же зарядил ему удар в голову. Этого он не пережил, и благополучно откинул коньки. Вами открыто деяние наказать убийцу!» Первого уровня. Для его получения вам необходимо наказать еще 29 игроков, убивших других игроков. Награда. Плюс один к силе. Плюс 0,1% к урону, наносимому любым типом оружия. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристику в разделе «Деяния». Гегорий превратился в тень, потом исчез вовсе. Я, кстати, в первый раз наблюдал, как игрок переносится к надгробию. Однозначно псих, пробормотал я. Он же социально опасен, сейчас и правда пойдет в реале кому-нибудь глотку перережет. Я, честно говоря, был впечатлен. Мне рассказывали, что не очень здоровые на голову личность часто сидят в играх, реализуют там свои наклонности и не принося реально многовреда народонаселению. Но вот так, чтобы самому встретить, я нашел на панели иконку написать администратор. Скопировал туда весь разговор с этим мутантом. Из текстового чата сопроводил его комментарием и пожеланием передать все это плюс личные данные Григория правоохранительным органам и нажал кнопку «Отправить». Я, конечно, очень сомневался в том, что администрация станет это делать. Политика невмешательства, защита персональных данных. С другой стороны, он же действительно, если бы смог, меня бы пришил, не понимая разницы между виртуальностью и реальностью. И я тоже, хорош спровоцировал. А если он сейчас из игры выйдет, топор возьмет и на улицу побежит? Или не приведи Господь огнестрельное что, не осталось не по себе. Благодарим вас за сообщение, ваша информация принята к рассмотрению. На основании подпункта 14.6 соглашения, подписанного игроком и компанией-производителем, будет передано органом правопорядка по месту проживания игрока, указанным им при регистрации. Ну теперь главное, чтобы этот неадекват хоть город верно указал. Арадон молодцы, хороший пункт в соглашении встроили, правильный. Интересно, чего там еще в этом соглашении есть? Я же его не читал, так сразу согласился со всем. Оптом. Как, впрочем, и 99,9% всех игроков во всех играх. Надо будет прочитать, надо. В селе, слева, напомнил мне о заморашке. Она так и сидела на земле, и там, где я ее увидел впервые. Рано ее, впрочем, начали потихоньку затягиваться. Она же NPC, плюс политика гуманность это игры. Она не должна наносить психологических травм. На кинул я ей яблоко, которое достал из сумки. Съешь, полегчает. Она поймала яблоко и уставилась на меня огромными зелеными глазищами, довольно нелепо смотрящимися на обезьяньем с сморщенном личике. Я тем временем подошел к останкам Гвигория, никак не мог решить для себя забрать вещи этого психа или пусть лежат себе. «Ладно, что сбой взято, то свято», — сказал я заветную фразу мародёров всех времен и народов и запустил чищу в имущество психа. Ничего там особого не было. Сабля средненькая, а всё остальное или синее, или вообще бесцветное. Короче, хлам. Бздылкнуло оповещение о получении сообщения. Ну, конечно, я тебя найду и здесь в игре, и в реале, и ты будешь долго подыхать. Ненавижу! Надо отметить, я пользуюсь большой популярностью в последнее время. Уже третий товарищ обещает мне веселую жизнь. И это за пару дней, если я тут на неделю задержусь. Они ж клан свой смогут основать имени ненависти ко мне. Ради правды письмо к Григория меня совершенно не напугало. Напротив, обрадовало. Во-первых, он не вышел из игры и не побежал махать ножом налево или направо. Во-вторых, да пусть ненавидит. Я от него даже не чихну. Но она идет, поглядим, кто еще кого, пока я веду один-ноль. Да и в реале я после армии вообще ничего не боюсь, кроме лопаты. «И в цирке, натурально не смеюсь». «Почему?» — раздался голос неведомой зверушки, тихий, но отчетливый. «Почему ты меня защитил?» Я повернулся. к зеленой, все так же сидела, сжимая в лапке яблоко, от которого не откусил и кусочка. «Ну как тебе сказать, зелененькая?» — озадачился я. Я как-то не ожидал, что она станет интересоваться причиной моего поведения. Думал, поблагодарит и полезет на дерево раны зализывать. Или ускачет куда. Квест то на это дело не было. Ни на защиту, ни на убийство. Но не принято у нас женщин убивать, по крайней мере, если те не напали сами. Но вы же с ним одинаковые, пришли. Почему он мог меня мучить, а ты не стал? Он псих. В чудо соскривило личика, мол, не понимаю. Видела, как растение болеет? Она кивнула. Вот и он болеет. Головой. Да ладно, не заморачивайся, пока тоже не заболела. Я хочу тебя наградить за твою доброту и свое спасение. Я порадовался, опять халяв. Надеюсь, чего-нибудь полезное. А кто она вообще такая? Да ладно же, я просто так, от чистого сердца. Поскромничал я. Все равно она НПС, в ней программа заложена, она не передумает. Слушай, а ты кто такая вообще? Я, Дриада, хранительница западных пределов. Замарашка гордо вскинула голову. А есть другие хранители. Дриада внимательно посмотрела на меня и сказала. Надо знать историю того мира, где живешь. Хотя... О нас давно никто не вспоминает. Помнят только древние, поэтому ты мог о нас и не слышать. Нас четверо. Каждый защищает свои земли. Только у нас силы очень мало осталось. Я это вижу. Тебя чуть не пришибли вообще. Куда уж тут хранить? Так получилось. Дрядо пригоренилось. Кстати, а ведь упоминания о дрядах я вообще действительно нигде не встречал, подумалось мне. Еще одна странность заинтересовала меня. Над ней не было ни имени, ни уровня, ни класса, ни расы. За всей этой суетой я как-то упустил из внимания подобный факт. Ну чего загрустила? бодро сказал я. Чего ты там не хочешь подарить? И, кстати, как тебя зовут? Об имени потом. Я хочу дать тебе друга, который будет тебе преданным и полезным спутником. Выбирай, волк или медведь. Это ты мне Пета хочешь подарить? просил я. Ну да, такие, как ты, высоко их ценят. Да ну их мороки море, корми, пои, качай. Нет, спасибо, мне не надо. Ты отказываешься? Крайне изумилась Дриада. Ну да. Ты не любишь животных? Нахмурилась она. Люблю. Подстраховался я, чтобы не злить ее. Но времени на них нет. Сам-то поесть забываю, а их непременно кормить надо. И гулять с ними. И вообще, мы в ответе за тех, кого приручили. А я за себя-то не сильно отвечаю. Это понятно, сказал Дриада. «Слова серьезного мужа, очень хорошие слова. Тогда я сделаю тебе другой подарок». Она встала, взмахнула рукой, и у нее ладошки сверкнули три огонька. «Это семена великого древа и Его древесина необычайно прочная и редка. Она так дорога, что за него платят золотом втрое больше ее веса. Если ты вырастешь деревья, то золотишься. Да что ж такое? Хрен редьки. Спасибо, малышка. Но их сажать надо, поливать, окучивать там или еще чего». Я воин, мне некогда. Да не умею я и не хочу. Ты снова отказываешься. Дриада опять распахнул глазищи. Мне это все происходящее начало напоминать сюжет Яралаши, когда один пацан нашел рубль. Погладил его утюгом, появилась трешка. Погладил еще пятерка, потом червонец. Кончилось там, правда, все так себе. Он стольник погладил и снова к рублю вернулся, но я его ошибку авось не повторю. Тогда я предлагаю тебе третью награду. Я обучу тебя умению лесные тропы, и ты никогда не заблудишься ни в одном лесу. Вот тут я задумался. Хорошее умение, полезное. С другой стороны, в местных лесах заблудиться проблема. Проблема в принципе, ну а если встроенной картой? Ладно, поглядим, что там на десерт будет. — Вряд ли третье предложение последнее. — Нет, нет — переспросил Дриада. — Нет, малышка, я же сказал, что спас тебя просто так, не думая о награде, — ответил я. И, кстати, не сильно-то покривил душой. Сразу после моего ответа затрубили фанфары. Дриада окузал золотистые сияние и над этим коконом появилось имя — Элина Западная. Я удивленно сел на траву. Через секунд пять кокон разлетелся золотой пылью, и я увидел очень даже красивую девушку с зелеными волосами, совершенно не похожей на то чудо, с которым я общался. Но если только глазами. Сбылось предначертанное, изреченное нашей покровительницей, пресветлой богинями смертой. Перед исходом сказала она, что свободу мне и трем моим сестрам даст воин, защитивший одну из нас, чистой душой и отказавшийся от наград. Были воины, которые защищали меня, но от награды ни один не отказался. Ты первый, устоявший перед соблазном силы золота и магии. Значит, ты в силах исполнить божественное пророчество и освободить нас. Вам доступно скрытое задание. История Элины Западной. Данное задание является стартовым в цепочке скрытых заданий. Условие – выслушать дряду и согласиться на ее предложение. Не, награда за задание – тысяч опыта, меч Харльва пешехода. Открытие цепочки скрытых заданий Дети Богов. В случае отказа в выполнении просьбы, награда за задание. «Две тысячи опыта, кольцо, сила леса принять?» Эка не стал столь ник рублем. Конечно, да. Многие бездны времен назад богов вынудили покинуть Файроу. С ними ушли из нашего мира и богинями смерта, когда-то сотворившие меня и трех моих сестер для защиты, своих пределов и покровительствующая нам. Мы очень хотели воссоединиться и уйти с ней, но она сказала, «Я сотворила вас в этом мире. Вы не можете отправиться со мной». Это против законов сотворивших мир, но я могу дать вам шанс прийти ко мне самим. Только путь этот полон мучений и терзаний, слабости и боли. Вы лишитесь всего, своей силы, своих лиц, своей судьбы. Вы будете умирать миллионы раз, пока не наступит день освобождения. И только пройдя дорогой страданий, вы сможете воззвать ко мне, и я отвечу вам. Богиня объяснила, что мучение ее детей, раз она сотворила нас, то мы ее дети. Да тут ей возможность соединиться с нами. Мы должны сами согласиться на эти мучения и ждать того одного, который нас освободит. Вот ты и пришел, и сейчас я вопрошаю тебя. Поможешь ли ты нам? Как помочь-то? — спросил я. Сразу соглашаться нельзя. Может, там финальный квест? Себе вены вскрыть. Или пень гнилой схавать. Или, к примеру, гадюку вареную. Дриада же. Меня ты освободил. Теперь надо освободить трех моих сестер. Потом ты узнаешь, что делать дальше. Последний из нас тебя об этом расскажет. Кот в мешке, — подумал я. Впрочем, а по времени я буду ограничен. Просто у меня же еще и дела есть. Сердце мое хочет, чтобы ты сделал все быстрее, — сказала Элина. Но я понимаю. А, — рассудил я. Если по времени не ограничен и штрафов нет, то в случае чего я на него вообще забью. Ладно, — сказал я. Чего же нет? Согласен. После этих слов опять вспыхнула золотая дымка. Ряда каким-то хитрым выверт, вернулась в воздух и прокричала. Да исполнится предначертанное! Вы выполнили скрытое задание. История Элины Западной. Награда за задание. Пять тысяч опыта. Меч Харалевого пешехода. Открытие цепочки скрытых заданий Дети Богов. Вам доступна цепочка скрытых заданий Дети Богов. Награда за выполнение всей цепочки, опыт вариативно, предметы вариативно, умения вариативно, возможность получения эпического задания вариативно. После согласия на выполнения отказ от задания невозможен. Принять и следом за этим. Вами открытое деяние о героях былых времен первого уровня. Для его получения вам необходимо собрать еще девять предметов, принадлежащих великим героям былых времен. Награды, пассивная характеристика, визончик первого уровня. 0,6% к выпадению элитного и легендарного предмета. 1% к шансу получения скрытого или эпического квеста. титул знаток легенд. Подробный комментарий можно посмотреть в окне характеристик в разделе Деяния. Вот такой компот. Деяние это конечно здорово. Но вот с квестом как там? Все вариативно. И чего мне разорваться от вариантов. Но с другой стороны, наверное совсем уж мусор не предложат. А выбор между хорошим и хорошим это всегда хорошо. Я нажал «принять». Дряда кивнула головой, спустилась на землю и села рядом. «Смотри, герой!» В слове «герой» не было вложено ни капли иронии или сарказма. Я, похоже, для нее и впрямь таковым являюсь. Впервые жизнь хоть для кого-то. «Первонаперво тебе надо найти мою сестру, Агину Восточную. Она укажет тебе, куда идти дальше. Вам доступно скрытое задание — найти Агину Восточную. Она является частью скрытого задания «Дети богини». Условия найти и спасти хранительницу восточных пределов. Семь с половиной тысяч опыта. Часть доспеха Дриад. Вариативно. Умение душа волка. Я согласился и сразу после того спросил. А как я найду ее-то? Я сделала отметку на твоей карте. Поспеши. Богиня ждет нас. Сообщив последнее, Дриада испарилась. Натурально. раз и нет. Только легкая дымка. Вот так вот, сказал я себе. Не было печали. Ладно, надо разобраться с уже полученным даром, а потом посмотреть, где там этот дряда номер два. Я залез в инвентарь, достал меч и онемел. Сначала от восторга, потом от злости. Меч Харолева пешехода принадлежал великому воину, прославившемуся своей силой и доблестью. Легендарный предмет. Урон с 320 по 360 единиц. Плюс 38 к силе. Плюс 32 к выносливости. Плюс 18% к возможности нанести критического удара. плюс 15% к попадающему из врага золота. Плюс 56% к увеличению наносимого урона от умения тройка клинков. Плюс 24% от наносимого урона врагу переводится в жизнь владельца меча. Прочность 760 из 70 и 760. Минимальный уровень для использования 110. Ограничение по классу. Воин. Меч становится личной вещью сразу после поднятия. Украсть, потерять, сломать, передать, продать, подарить невозможно. При смерти владельца не выпадает из сумки. При удалении из, из инвентаря или личной комнаты будет уничтожен. Нет, вы поняли? У меня есть супермеч, но я не могу не использовать его, не нажиться на нем. Подозреваю, что на аукционе я могу поднять нормальные деньги. Оружие крайне толковое и думаю, ушло бы быстро и за дорого. Но оно только мое. А 109 девятый уровень, да я скорее всего и вовсе не получу. В общем, молодцы разработчики. Красиво! Я посидел еще пару минут, посмотрел на начинающее темнеть небо и пошел обратно по равнине, в сторону знакомых развалин. Все, что я мог сделать, здесь сделал. Лучше бы вовсе не ходил. Отойдя довольно далеко, я зачем-то обернулся и увидел быстро приближающуюся к роще фигурку в подштанниках. Похоже, это был Григорий, спешивший навстречу со мной. Давай-давай, смертничек, улыбок тебе! Вряд ли дряда теперь даст себя кромсать хмыкнул я. И точно фигурка вбежала в рощу, через минуту там полыхнула огнем. Есть на свете справедливость, но хоть какая-то, сказал я, сплюнул и, и побрел к руинам.